— А, смерть проститутки. Вы, кстати, мне напомнили ещё один сюжет. Там насчёт фикуса я вам на днях занесу. Обрамлённая волной каштановых волос, на редкость чуткое мальчишеское лицо Рвеллстона чуть подалось вглубь комнаты. — Что-то холодновато, — поёжился он. — Может, зайдёте, поболтаем, перекусим? — Нет, нет, спускайтесь, я обедал, сходим в паб.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 и, соответственно, участливость. На страницах «Антихриста» мог появиться любой опус, если редактору казалось, что автор бедствует. Равилстон появился через минуты, без шляпы, натягивая пару лайковых перчаток. Состоятельность видна с первого взгляда. Униформа весьма обеспеченных интеллигентов.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 Он с гнусным привкусом нытья начинал трепать про свою чертову нищету. Случалось от возбужденной пьяной болтливости и живописал даже какие-нибудь жалостливые детали вроде того, что второй день без курева, что белье в дырах, польтецо в закладе. Сегодня мысленно поклялся Гордон с языка не сорвется ничего подобного.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 заставил непатриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме. «Знаете, Гордон, а действительно, пора вам прочесть Маркса», сказал Равлстон, раздраженный мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычный свой виноватый тон. «Нет уж, я лучше с сударыню Хэмфри Уорд почитаю». «Но ваши отношения так нелогичны». «Вы вечно обличаете капитализм, но и единственную альтернативу отвергаете. Здесь невозможно оставаться в стороне. Одно из двух...» но ну, не волнует меня ваш социализм. От одного слова в зевоту тянет». «Серьезный аргумент. И других возражений не имеется?» «Аргумент у меня один. Никто не рвется в это светлое будущее». «О! Как же можно так говорить?» «Можно и нужно».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 Альтернатив, правда, не две, а три. И все как рвотный порошок. Самая первая — социализм. Так, и еще две. Думаю, самоубийство и католичество. А ты, Стравлстон, потрясенно хохотнул. Религия — это, по-вашему, альтернатива? А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает. Нет, подлинных интеллигентов никогда.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 «В определенной мере вы, пожалуй, правы». Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики. «Да вы вот все по Марксу. Сами-то на себе не пробовали. Что тяготы, хрен с ними, с этими тяготами, неудобствами. Такой становишься забитой жалкой тварью, неделями напролет один, товарищи ты -то без гроша не заведешь. Писателем себя считаешь, но не строчки».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 И бедность, как всякий гнойник требуется время от времени вскрывать. Гордон начал описывать детали житья на Виллоу Бетроуд. Душную капустную вонь, столовые флакончики с гущей присохших ко дну специй, отвратная еда, чищоба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клозете на нижнем этаже.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 Не стоит так легко обижаться. Событие ведь, согласитесь, ничтожное. Само по себе да, но отношения. Эти снобы, если монет у тебя мало, запросто могут плюнуть тебя в лицо. Но почему бы не предположить, что здесь имело место какое-то досадное недоразумение? Почему непременно плевок? И если беден ты, злоба поношение тебе от брата твоего, возгласил Гордон, подражая библейским текстам. Почтительный даже к мнениям давно почивших, Равлстон потер бровь. «Это из чёсора? Тогда, боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас, ни в коей мере». «Презирают, и совершенно правы, я противен, как в этой чёртовой рекламе мятных постилок. Он снова в одиночестве, его успех умешает дурной запах изо рта». «Безденежье, такой же дурной запах».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 — развивал тему Гордон. «Женщины — это те еще штучки!» Равлстон довольно уныло кивал, хотя в последнем замечании, напомнившем о его подруге Хэмрион Слейтер, для него мелькнуло, наконец, нечто разумное. Роман их продолжался уже два года, но сженить бы они не торопились. «Столько возни!» — лениво морщилась Хэрмион. «Она, разумеется, была богата».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 «Убогий и постыдный, и грешный. Согрешил против Фикуса!» «Вы что-то все про Фикусы», — заметил Равлстон. «Фикус — это самая суть», — заявил Гордон. Равлстон смущенно поглядел вдаль, потом откашлялся. «Слушайте, Гордон, вы не могли бы немного рассказать мне о вашей девушке?» «Ох, дьявол, ни слова о ней!»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 Яркими штрихами набросал портрет крайне черствой особы, которая, забавляя им и явно пренебрегая, бездушно играет. Держит на расстоянии, но, разумеется, немедленно падет в его объятия, стоит ему чуть-чуть разбогатеть. Равлстон, не совсем поверив, перебил. «Стойте, Гордон, послушайте. Это мисс... мисс Ватерлоу. Так, кажется, вы ее называли».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 И это враки, что, мол, дело не в деньгах. В них? Нет их? Тогда же встретиться-то негде. Мы с Розмари видимся лишь на улице, либо в картинных галереях. Она живет в своем поганом женском общежитии, а моя, сука-хозяйка, ни за что не позволит привести женщину. Нам с Розмари и остается только ходить туда-сюда по холоду. А что делать без денег-то? Раблстон нахмурился. Хорошенькая дельце если даже девушку не пригласить.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 — буркнул он. — Ну поймите, мне приятно дать вам взаймы. — Спасибо. Я предпочитаю сохранить дружбу. — А вам не кажется, что от этой фразы отдаёт вульгарной буржуазностью? — А не вульгарно брать у вас в долг? Мне десять фунтов и за 10 лет вам не отдать. — Ну, это бы, пожалуй, меня не разорило. Равлстон, прищурясь, не отрывал взгляда от горизонта.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 Он весьма своеобразный, со всякими странными, нелепыми предрассудками насчет денег. Но очень даровит. «О, твои даровитые поэты! А у тебя усталый вид. Давно обедал». «В общем, как-то так получилось без обеда». «Без обеда? Но почему?» «Ну, даже трудновато ответить. Случай такой непростой, видишь ли». Равлстон объяснил.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 «Я звоню и вызываю такси. Тебе не удастся уморить себя голодом». В такси она все еще полусонная, устроилась головой на его груди. Он думал о безработных Миддлсбору. Семеро в комнате, на всех в неделю двадцать пять шиллингов. Но рядом прильнувшая Хермион. А Миддлсбору так далеко... К тому же он был чертовски голоден...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 Воткнув вилку, Равлстон надрезал сочную багровую мякоть. Блаженство рая. В Миддлсборо они сопят в повалку на затхлых кроватях. В их животах хлеб, маргарин жидкий пустой чай. И он накинулся на жареное мясо с позорным восторгом пса, стащившего баранью ногу. Гордон быстро шагал к дому.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 «Вынести можно, если б не унижение, постоянное скотское унижение. У этих богачей есть право, желания и способы вечно тебя пинать. Равлстон не верит. Слишком он благороден, чтоб поверить. Ему-то Гордона лучше знать. Он-то уж знает, знает». С этой мыслью Гордон вошел в прихожую. На подносе белело ожидавшее его письмо.